Картинки из прошлого 2 июня 1994 года Британская Индия, военный аэродром Севернее Пешавара Поскольку прошлый опыт оккупации Афганистана пошел впрок, британцы кардинально сменили тактику. Никаких наземных частей. Любая наземная часть это мишень для постоянных обстрелов а снабженческие колонны — еще лучшая мишень. Любой гарнизон — это головная боль у командования, причем постоянно. Эту землю, афганскую землю, невозможно замерить до конца. Ее можно лишь условно контролировать, господствуя в воздухе и регулируя численность ее обитателей артиллерийскими и авиационными ударами. Иногда допустимы десантные операции что-то типа загонных охот на зверей, только звери тут сами вооружены и могут отстреливаться. Можно также разрабатывать и добывать богатство этой земли, чтобы хоть как-то компенсировать затраты на военные операции. Еще можно сталкивать афганцев лбами, поддерживая какую-то видимость центральной власти, не позволяя ей усиливаться до такой степени, чтобы она могла реально контролировать ситуацию в стране. Такая стратегия в корне противоречила той стратегии, какую приняла для себя императорская Россия во время освоения покоренных восточных территорий. Стратегия России была основана на жестком принуждении к исполнению российских законов, на расселении казачества и на ликвидации бандформирований при одновременной непрекращающейся интеграции новых жителей империи в русское языковое и культурное пространство. На Ближнем Востоке даже раньше, чем в самой России, было введено обязательное и бесплатное восьмилетнее образование с выдачей аттестата. Аттестат автоматически давал право на получение подданства империи. Право на получение подданства давало и беспорочная служба в армии или обучение в русском университете. Одновременно с этим русские войска Хоть и уничтожали различных федаинов и махдистов, но в то же время никогда безнаказанно не мародерствовали, не насиловали и не убивали, не совершали зверств по отношению к мирному населению. Расстрел перед строем за мародерство или изнасилование — такое тоже бывало. На исполнение приговора обязательно приглашали Муллу и нескольких местных жителей — Чтобы собственными глазами видели и донесли до всех новая власть сурова, но справедлива. Она одинаково карает за преступление любого, что солдата, что местного Феллаха. Одновременно это было уроком и всем солдатам, уроком, предотвращавшим подобные случаи в будущем, так и, несмотря на более чем многолетнюю, всемирно поддерживаемую Великобритании и САС, текущую партизанскую войну, весь Восток удалось заберить и полностью интегрировать в состав России. Сейчас раб отличался от русского не более, чем татарин. Все поголовно знали русский язык, включая и крепкие выражения. Никто не считал зазорным устроиться на работу к русскому или взять русского на работу. Нередки были и смешанные браки. В общем и целом, в отличие от Афганистана, Весь русский восток стал действительно частью Российской империи. Британцы же предпочитали воевать. Они выкачивали все соки из покоренных земель ради процветания цивилизованных мест, таких как Метрополия и Канада. Они не допускали наличия на заморских территориях технически сложных производств, как будто боялись в любую минуту потерять эти земли. Предпосылки, надо сказать, были. Они бери безжалостную торговлю со своими колониями. Простейшие изделия, а то и просто сырье, за бесценок отправлялось в метрополию, а из метрополии приходили уже более сложные товары в три дорого. Британцы поощряли нарко- и работорговлю. Делали все, чтобы подсадить население в колониях на наркотики. Чем объяснялась его повышенная работоспособность и ужасающая смертность? На свете были только две стороны, так тесно связанные с наркоторговлей. Британская империя и Японская империя, занимающиеся производством и распространением синтетических наркотиков в Китае. А вы думаете, дешевая китайская рабочая сила, она откуда верится? Да все оттуда же. И качество отвратительное с того же самого места. Для обеспечения безопасности выкачивания, а заодно и для усмирения непокорной Северной Индии, где сопротивление не прекращало толеть никогда, иногда разгораясь в костер, иногда прогорая и превращаясь в подернутые серым пеплом угли, британцы построили по всей Северной Индии несколько огромных военных баз. Каждая из таких баз была сильно укрепленным районом, вмещала как минимум пехотный полк со средствами усиления и авиационный компонент. Собственные самолеты и вертолеты поддержки. Базы имели два периметра безопасности, внешний, на котором могли находиться и туземные солдаты, и внутренний, где позволено было находиться только солдатам, присланным из метрополии. Аэродром базы всегда располагался в центре, внутри второго периметра. Так сделали на случай экстренной эвакуации британских подданных, как гражданских, так и военного персонала. Боялись. Эти базы, система обороны которых за долгие десятилетия была доведена почти до абсолюта, до недавнего времени имели один очень серьезный недостаток, поскольку они были призваны защищать британский персонал от повстанческих атак. А у повстанцев не было ни самолетов, ни вертолетов. Системы ПВО на базах отсутствовали вообще. Все, что можно было противопоставить воздушному противнику при налете на базу, это истребители-бомбардировщики, проигрывающие и русским, и японским истребителям самолеты и вертолеты огневой поддержки, которые случились, что истребители просто растерзали бы до огонь скорострельных зенитных пушек «Виккерс Бофорс», переделанных для стрельбы по наземным целям. Русский генеральный штаб знал это, и несколько лет назад карающая длань обрушилась на британцев в виде десятков ракет, запущенных с подводных ракетоносцев в Индийском океане и с самолетов стратегического авиационного командования, находящихся над Россией. Потеряв тогда немало людей и техники, британцы сделали выводы. Теперь каждую базу прикрывал по меньшей мере смешанный дивизион ПВО. Впрочем, в случае массированного русского вторжения он мог, как и все остальные на базе лишь героически погибнуть. Потому что одно дело воевать с летучими отрядами повстанцев при полном господстве в воздухе, и совсем другое воевать, к примеру, С полком десантно-штурмовой дивизии, усиленным тяжелыми гаубицами и прикрытым с воздуха, разные это вещи. Долгий опыт малых войн к нынешнему времени, ставший даже более богатым, чем у русской и священной римской империи, породил к жизни целую гамму специализированных систем вооружения, которые производила британская оружейная промышленность, так для поддержки пехоты нанесения бомбовых ударов по мятежникам и длительному воздушному патрулированию, была разработана целая гамма противоповстанческих летательных аппаратов, которые закупали и латиноамериканские страны, и даже Священно-Римская империя для Африки. Самым тяжелым был Викерс Виндикейтор. Громадный, с размахом крыльев около 30 метров, махина, Приводилось в движение двумя двигателями Rolls-Royce, расположенными ни на одном другом самолете этого класса, такого не было, над крыльями, на специальных кронштейнах, как на летающих лодках. Причина того, что избрали именно такое конструкторское решение, была проста. Противопартизанский самолет обстреливаться всегда с земли. А в данном случае двигатели прикрываются не только бронированными капотами, но и бронированными крыльями. Получается, если вести огонь с земли по этому самолету, то для того, чтобы повредить двигатель, не хватило бы, наверное, и 40 миллиметровой зенитки. Весь фюзеляж самолета был бронирован уродливо, и плохая обтекаемость, зато запросто держит пулю 50-го калибра. На крыльях на 12 узлах подвески могло подвешиваться любое вооружение. От обычных неуправляемых бомб, у которых выходит срок хранения и с ними надо что-то делать, так почему бы и не сбросить? И до самых современных ракет и управляемых бомб с лазерным наведением. От пусковых установок противотанковых управляемых ракет и до гондол со скорострельными пулеметами. Кроме того... Был и внутренний бомбовый отсек, в который могло вмещаться до трех тонн бомб. На некоторых самолетах бомбового отсека не было. Было что-то типа астрокуполов, со спаренными крупнокалиберными пулеметами, из которых можно вести огонь по земле. Ну и самые современные средства наведения, наблюдения и связи. Ну как же без них? Примечание. Астрокупол. Можно видеть на самолетах 40-х годов. И такая прозрачная башенка с турелью для пулемета в верхней части фюзеляжа. Сидящий там пулеметчик должен был вести огонь по истребителям. Конец примечания. Был и более легкий самолет Викерс Либерти», словно в насвешку названный «Свобода». Однодвигательный цельнометаллический моноплан с нижним расположением крыла фюзеляж которого был не усилен броней, а полностью сделан из брони. Почти точная копия последних моделей поршневых истребителей конца 40-х годов, если не считать бронированного корпуса и современного мотора, взятого с гражданских самолетов. Вооружение. Две 30 миллиметровые пушки в крыльях. Два скорострельных пулемета и 800 килограммов бомб. Самолет. Для условий его применения просто отличный, дешевый, неприхотливый, не сбиваемый почти ничем из партизанского арсенала. Такие самолеты обычно летали парами и успешно заменяли все эти реактивные хоккеры и инглиш-электрики. Ведь что такое современный реактивный самолет? Это скорость, которая почти никогда не бывает нужна. Это огромный расход топлива. Это катастрофически низкий ресурс реактивного двигателя по сравнению со старым добрым поршневиком. Поэтому и было реактивных самолетов по 2-4 на базу, а все остальные как раз противопартизанские. По правилам на базе всегда должна быть в готовности номер один как минимум пара Liberty на базе Чаффи под Пешаваром, Сегодня было дежурство майора британских ВВС Севера Пелтера и его нового напарника, лейтенанта Гримшоу. В самолетах дежурному экипажу сидеть не обязательно, поэтому самолеты стояли в полной боевой, вооруженные и заправленные на своих местах ближайших ВПП, а Гримшоу и Пелтер неспешно пили чай в расположенной недалеко отсюда, в комнате отдыха дежурной смены летного состава. Если посмотреть на этих двоих, то сложно будет найти двух более несхожих внешне людей. Высокий, рыжий, усатый здоровяк Пелтер и субтильный блондин Гримшоу, который на фоне медведя просто терялся. «Медведь» — такое прозвище было у Пелтера на авиабазе. А, надо сказать, прозвище здесь удостаивался не каждый. Сейчас Пелтер, вкусно прихлебывая горячий чай из своей фирменной синей кружки, пересказывал Гримшоу шоу одну из историй его богатой летной практики. Рассказывать истории Пелтер был большой мастак, хоть книгу пиши. Так вот и смотрели. Летали мы тогда в Фарес шоу Ну, знаешь, был такой шутник. Сейчас он на гражданке шутки шутит, потому как в армии с чувством юмора хреновато. И вот вызвали нас срочное задание. Ну, мы взлетели с полной нагрузкой. Летим. Едва горы переваливаем. А вызвали нас стрелки, бригадира Кирби. Их сильно прижали в ущелье. Ты при Кирби служил? Нет, не припоминаю. Много потерял. У него проблема была. Психологического, скорее, плана. Он облысел лет в тридцать и этим очень мучился. Даже пересадку волос пытался сделать. Другим по барабану. Многие специально наголо голову бреют, чтобы волосы не мешали и паркмахерская не заморачиваться. А Кирби, наоборот, это задевало. И вот мы выходим на цель, а он в рацию орёт. — У меня сигнальных ракет нет. Я дам несколько выстрелов трассерами, чтобы передний край свой обозначить. — У меня ракет нет. Не по нам. Ну и... Ну и дал этот Кирби несколько выстрелов трассорами, как и обещал. На места там поганые. Некоторые ущелья такие, что едва самолеты вмещают. Мы снижаемся, я и думаю. Если сейчас с самого верха врежут, хана нам сразу. Вообще жутко, когда в ущелье летишь. Это как кричала пелена по обе стороны фонаря кабины, и небо не видно. Врезали мы изрядно... У нас кассетные бомбы были. Их в первый заход сбросили, чтобы самолет полегче и поманевреннее стал. Вторым заходом из пушек прошлись, по выявленным точкам. В общем, всем, чем смогли, тем и помогли. Вернулись без проблем, а Кирби там остался. Ему с виндикейтера в контейнеры сбросили с боеприпасами, и он решил остаться. На базу он вернулся через неделю а по правилам полагалось нам выпивку поставить. Благодарность за помощь. Вот он приходит сюда, в эту самую комнату, и начинает распинаться, мол, парни, вы молодцы, и все такое. Не будь вас, и все бы мы там полегли. Только, говорит, скажите, как вы так ювелирно отработали, что буквально перед передним краем положили? Ну, а шоу, такая манера его была дурацкая. Возьми доляпни, да ляпни, <смех> мол, все знают, сэр. Там, где лысина, на солнце сверкает, там и передний край. Последние слова Пелтер выговаривал, давясь смехом. А Гримшоу смеялся в открытую, так что едва не падал со стула. <смех> — Что? — Да скверно, говорю же, в армии плоховато, с чувством юмора. Кирби злобу затаил. А вообще этот засранец зря так шутил. На ровном месте человека обидел. — Сам не перенимай. — Учту, сэр. — Ну а пока... Майор встал, прошелся по тесной комнате. — Что-то давно ничего не было. Э, — В смысле, сэр? — В прямом. Давно не происходило никакого дерьма. Знаешь, у меня есть теория. — Какая же, сэр? — В жизни есть постоянная величина. Это количество дерьма, которое льется на твою голову. Совсем не лица оно не может. Если оно льется постоянно на тонкой струхе, это еще терпимо, жить можно. Но вот если дерьмо литься перестало, где-то засор, да засор не может существовать вечно. Рано или поздно его прорвет, и тогда так хлынет. Философские витийствование майора прервал стук подошву у самого домика. Ну вот, похоже, и дерьмо. Находясь мыслями еще где-то далеко, — выдал майор. — Что? На пороге комнаты отдыха летного состава стоял Виттер, замкомандующего базы, в чине подполковника королевских ВВС. — Ничего, сэр. Мы о своем, сэр, — быстро проговорил Гримшоу. Подполковник мрачно обвел взглядом комнату, исчеза, чтобы зацепиться, может, спиртное, но ничего не нашел. Да и времени не было цепляться. «Есть работа, срочная, на той стороне. Транспортная колонна свыше тридцати единиц техники попала в засаду вот в этом районе. У них работа от приводной радиомаяк, так что выйдите прямо на нее. Судя по всему, колонна еще держится». «Что за колонна в этом районе?» — недоверчиво спросил Пелтер, изучая маршрут. транспортная Double Дабл-эй? Она самая». Офицеры британских королевских ВВС мрачно переглянулись. — А за это нам кто-нибудь заплатит? Надо сказать, что взаимоотношения между АА и ей подобными компаниями с армейскими подразделениями были далеки от нормальных. Причин несколько. Первое. Частные компании переманивали из армии лучших. Переманивали в основном огромными, в два-три раза больше денежного удовольствия гонорарами. Но гонорары приходилось отрабатывать. То и дело проходила информация о серьезных нарушениях закона частниками. Иногда даже государство было вынуждено реагировать. Второе. Сотрудники частых компаний часто беззастенчиво пользовались армейской помощью. Сами же помощь никогда не оказывали даже когда такая возможность имелась. Ну и третье. Вся деятельность частных компаний, подобных англо-американ, была связана с коррупцией. Коррупционные разоблачения попадали в газеты, а военнослужащие эти газеты читали, и от того, что происходило, были отнюдь не в восторге. «Очень смешно», — мрачно проговорил подполковник Витер. «Нам тоже, сэр». Каков маршрут у на цель? Пойдете вот здесь, прямой, самый короткий путь. Из того, что там может быть, вас все равно не собьют. Если не справитесь, как отбомбитесь, выходите на связь. Я прямо сейчас начинаю готовить к вылету в Индикейтор. И в дерьмо не лезьте. Постараемся, сэр. Майора Пелтера, старого, опытного летчика, что-то беспокоило мучило дурное предчувствие, а пилоты всегда доверяют своим предчувствиям, но отказаться выполнять приказ он не мог. Поскольку оба самолета были на дежурстве, снаряжать и заправлять их не пришлось. Они уже были снаряжены боеприпасами и заправлены. На каждый самолет Две РБК, разовые бомбовые кассеты по тысяче фунтов каждая. В каждой кассете две сотни небольших, всего по полтора килограмма осколочно-фугасных суббоеприпасов. Это было даже страшнее, чем обычные фугасные бомбы. В конце концов, обычная фугаска взрывается только один раз, а эта бомба накрывает целую территорию в два-три футбольных поля с сплошной стеной разрывов. Полтора килограмма ВВ и готовых осколков — это не шутка. Это связка оборонительных осколочных гранат. Падать сверху, не укрыться. А ведь есть еще и пушки, и пулеметы. Один за другим два тяжело груженных «Либерти» вырулили на исходные. Полоса для этих самолетов требовалась небольшая, и они взлетали с отдельных полос нереактивных. Вышка я Я-Ф-1». Предполетный контроль в норме. Прошу разрешения на взлет. Вышка АЭФа-2. Предполетный контроль прошел. Прошу разрешения на взлет. Позывной ЭФа выбрал уже давно Пелтер. Ему нравилась эта маленькая, но очень ядовитая и опасная змея. А ведомому выбирать не пришлось. У него позывной присваиваться по позывному ведущего. Ф 1 и 2. Взлет разрешаю. После взлета занимайте шалон. Один тридцать, курс двести семьдесят. Вас понял. Моторы, только что лениво рокотавшие зашлись в надсадном вое. Лопасти винта слились в один сверкающий круг. Один за другим два тяжелых, до предела загруженных тихоходных самолета оторвались от бетонки и неспешно пошли в сторону Афганистана. Лететь им было чуть больше пятнадцати минут. Две группы, в каждой из которых по две пусковые установки ракет Игла-4, карим расположил по обе стороны ущелья так, чтобы их невозможно было накрыть одним залпом. Игла сама по себе не являлась сложным устройством, она была рассчитана на подготовку обычного солдата, но требовалось немалое мужество, чтобы наводить ракетную установку на самолет до зуммера системы наведения. Выдерживали это далеко не все. Сам Керим с третьей ракетной установкой разместился чуть выше, рассчитав, что в случае необходимости может прыгнуть за валун. Даже пушечный снаряд валун бы выдержал. Ракету или бомбу нет. Предвидя, что британцы сразу зайдут на атаку и желая сберечь людей, зенитчиков было немного, а обучение было длительным, Керим решился на отвлекающий маневр. Чуть дальше огневых позиций он оборудовал ложную позицию стрелков, разжег там костер и набросал имитаторов. Там же он с помощью местных разместил три манекена стрелков, одетых в местную пуштунскую одежду. Привлечь британцев должен был взрыв, а потом взрывались имитаторы. С на скорости самолета разглядеть, что там происходит, будет сложно. Британцы либо сразу пойдут в атаку, либо сделают разворот и нормально зайдут на цель. В любом случае, они сконцентрируются на том, что происходит там, в этой точке. А больше бы Кариму и не требовалось. Несколько секунд, и не более. Первыми игол британских самолетов услышали пуштуны Малиши. Для них звук самолета был звуком смерти. — Фенди! — крикнул самый молодой из них, Малик. Но Карим уже и сам все слышал. «На позиции!» — заорал он так, что было слышно и на другом склоне ущелья. «Быстрее! Всем готовность!» Смысла скрываться никакого самолета все равно не услышат. Где-то дальше по ущелью затихал, но все еще шел бой. Пуштуны бросились на позиции. У каждого из них было по две ракетные установки на двоих. Керим взял себе три, потому что умел стрелять лучше, Странный и квохчущий, резонирующий от стен щели звук приближался. — Сэр, это опасная высота! На такой высоте летать запрещено! — Не дрейф. Пелтеру нравилось все. И рев мотора, и стремительно меняющийся пейзаж в фонаре пилотской кабины, и странное сочетание решимости и сосущего подложечкой страха, и послушность тяжелой машины — Легкому движению рукоятки управления. Он решил проверить Гримшоу. Только тот ведомый может считаться хорошим, который и в ад за своим ведущим полетит. Пусть и на малой высоте. Царь! Пелтер хотел что-то раздраженно ответить, и тут вспышка прямо по курсу. Какая-то странная, дымная, и какие-то люди. За то время, пока он летал, майор научился распознавать людей. Даже на скорости. Благо, у поршневика она не такая большая. «Дым на час! Атакую!» Немного сбросил скорость, майор направил на шлемный индикатор. Несмотря на архаичность самолета, начинка у него была вполне современная. На цель. Палец лег на красную кнопку пушечной стрельбы. Цель вырастала в черном кольце прицела. Карим считал про себя. Как его учили на полигоне, стрелки-зенитчики и как он сам учил афганцев. Стрелял он, стоя на коленях, и внезапно ему пришла в голову мысль, что если что-то пойдет не так, то он умрет на коленях. А это неправильно. Солдат не должен так умирать. Но уже ничего нельзя было поделать. — 201, 202, 203 Зазвенел звонок зуммера. Головка самонаведения захватила цель. И пусть это была не пышущая жаром двигательная установка реактивного истребителя. Пусть это были всего лишь горячие газы выхлопа поршневика. Но русская ракета не подвелась здесь. Ракета нашла свою цель и готова была устремиться за ней в погоню. «Ах, с нами!» Карим вдавил спусковой рычаг иглы в среднее положение. Таблаков, тем более подсвеченных солнечными лучами, В стороне цели не было, а расчет он расположил так, чтобы солнце находилось у них за спинами и никак не в стороне цели. Идущий первым самолет начал отваливать вверх и вправо, и в этот самый момент истошно взвыли гироскопы, а потом глухо бухнула катапульта, выбрасывая тонкий карандаш ракеты. Отдача была такая, что Карима чуть не опрокинула назад. Взлетев На несколько метров ракета замерла в воздухе, принюхиваясь, присматриваясь к цели и рванула, словно гончая Бладхаунд по кровавому следу. Уйти от нее невозможно. Даже реактивный стремитель зачастую не обладал достаточным запасом скорости и маневра, чтобы обмануть летящую к нему огнехвостую смерть. Куда уж тут поршневому самолету? «Вспышка! На левом склоне вспышка!» Пелтер успел ее увидеть. Он подумал, что по нему стреляют из РПГ. Единственное оружие из партизанского арсенала, способное в теории сбить бронированный штурмовик. Но тут нужно как минимум 10 гранатометов залпом, чтобы создать необходимую плотность огня. И даже в этом случае шанс поразить летящую цель ничтожно мал, а здесь один, сэр, истерически крикнул Гримшоу, но Пелтер уже сам понял, что дело неладно. Он принял ручку управления резко на себя, стремясь уйти в высоту, выйти из зоны обстрела. И в этот момент серебристая стрелка догнала тихоходный маломаневренный самолет, лопнула направленным конусом осколков прямо в области двигателя. Двигатель Даже капотированный такого, конечно, выдержать не смог. Пелтер уже видел над собой небо, и вдруг все закрутилось кувырком. С остановившимся двигателем самолет резко клюнул носом, перевернулся и стал падать. В последние секунды жизни майор ВВС Пелтер удивительно отчетливо увидел несущиеся навстречу ему с чудовищной скоростью острые на сколах бурые камни. «Дым на час, атакую!» — мерный рокот. «Вспышка на левом склоне! Вспышка!» Нарастающие крещендо вдруг обрываются, и в эфире только шум помех. Подполковник британских королевских ВВС Виттер нажал на кнопку магнитофона. Запись остановилась. Он проиграл ее три раза, чтобы прослушали и поняли все. «Водные!» 35 минут назад майор Пелтер и лейтенант Гримшоу вылетели на двух Либерти, позывные ФА-1 и ФА-2, в район, отмеченный на карте как квадрат 11-19. Миссия — оказать помощь попавшей в засаду маджахедов колонне Англо-Американ. После прохождения имени Нитки их радиолокационный контроль прервался из-за гор. Сами знаете эту ситуацию. «После этого в эфире было то, что вы услышали, и все!» «Соображение?» «Вспышка? РПГ?» «И сразу двоих?» добыть да не может!» «Может, если один из них сделал при уходе от реактивной гранаты резкий маневр, и два самолета столкнулись!» «Сколько было налет у Пелтера! Это же ас!» «А Гримшоу? Пацан желторотый! Все, что угодно мог сделать!» Там ущелье, чуть в сторону, и пишите письма. Сам ведь летал? Летал. Как бы то ни было, надо посылать ПСС. ПСС? Вот ее-то как раз там РПГ ко всем чертям разделают. Прикрыть? Все равно вытаскивать надо... Темно-зеленый носатый аэродромный тягач, сильно похожий на пикап, только без грузового отсека, натужно от ворча выкатил из большого просторного ангара вродливую тушу Виндикейтора. У него даже окраска была не такая, как принято у других самолетов королевских ВВС. Темно-серая, а какая-то грязнобурая со светло-серым брюхом. Маскировочная, потому что ему частенько приходилось летать на низкой высоте под огнем. Глядя на этот самолет, можно было сказать только одно. Опять британцы пошли своим путем, как и во многих вещах. На кранах у них не было смесителя. Руль на их машинах располагался не справа, а слева. Пистолет-пулемет был с магазином, вставляемым сбоку, причем держаться за него при стрельбе нельзя во избежание перекоса. Старый ручной пулемет у них вообще был с магазином вверху, заслоняющим пулеметчику весь обзор. Это же надо было купить, это богемское чудо, конструкторской мысли, которая в Священной римской империи даже на конкурс по замене ручного пулемета не выставлялась. Британия была единственной страной в мире, у которой годов до 70-х на вооружении состояли летающие лодки, используемые в качестве носителей боевых ядерных зарядов. Интересно, как эти пузатые, тихоходные, шумно летающие монстры стали бы прорывать, скажем, русскую противовоздушную оборону. Вот и Виккер Свидди своей уродливой пузатостью, плохой обтекаемостью из-за тяжелого и дешевого бронирования и двумя большими двигателями, прилаженными над крыльями, сильно отличался от всех самолетов подобного типа. Кардинально отличалась сама концепция применения этих самолетов, британская от русской и североамериканской. Если русские громовержец и североамериканский спектр были созданы для того, чтобы наносить мощные удары с большой высоты, то британский самолет работал с предельно малых высот, находясь в зоне поражения всех видов стрелкового оружия. Поэтому и сильно различалось вооружение. Скорострельные пушки и даже гаубицы у русского и североамериканского самолетов, спаренные крупнокалиберные пулеметы и бомбы у британского. А разумность тех или иных конструкторских решений проверяется только в бою. В отличие от доместного Liberty экипаж Виндикейтера составлял аж 9 человек. Первый пилот, второй пилот, штурман. Специалист по наблюдению и электронному противодействию. Бомбардир, отвечающий за использование бомбовой нагрузки самолета. И четыре стрелка. У каждого самолета такого класса на базе их было два. И каждый хранился в отдельном, специально построенном для него ангаре. Была собственная кличка. Тот, что сейчас готовился к вылету, назывался почему-то «Козел». Непонятно почему, но «Козел» Второй звали мисс Люси. Сейчас командир корабля, мудрый и опытный майор Чейни, последний раз выбирал маршрут. Маршрут, надо сказать, поганый. Как раз проходит над горным перевалом. Там едва перевали ваши вершины, двигатель даже на закиси дохнет и едва тянет. Запаса по высоте никакого. Сманеврировать тоже не сманеврируешь. Одна ошибка, даже самая незначительная, И навсегда останешься там. Да, Пелтер, Пелтер, как же тебя угораздило так. По короткому маршруту решил зайти, и вот итог. Ведь правду говорят, бывают летчики смелые, а бывают старые. Старых и смелых не бывает. Повернувшись, майор подозвал техника, специалиста по вооружению. Полный боезапас не берем, Ну. «Никаких, но машина не потянет. Я не хочу брюхом горы вдирать. Убери все лишнее. Оставь только бомбы, обычные и кассетные. А гондолы с пушками?» Майор просчитал в уме вес. «Оставь». И так у него получается самый простой комплект вооружения, какой только может быть. Пулеметы, пушки и бомбы. Почти то же самое, что и у «Либерти», только больше. Может, стоит хотя бы пару управляемых ракет оставить? Ведь с Пелтером случилось что-то, несмотря на то, что у него имелся полный комплект вооружения. Нет, наверняка. Это было столкновение в воздухе. Майор сам лично обошел самолет, осматривая его хозяйским взглядом давняя привычка еще с того дня, когда один педик не законтрил гайку, и в итоге он три дня был вынужден скрываться от душманов, Ожидая, когда к нему Пробьются спасатели С тех пор он всегда делал Обход самолета Просто для того, чтобы успокоить самого себя Из здания штаба Расположенного неподалеку Один за другим вышли несколько человек В летных костюмах Его экипаж Неспешно разговаривая Подкалывая друг друга Они шли по бетонке Майор знал каждого из них Немногим хуже, чем самого себя Герцог Маллиган, Кронье, Питерс, Дэвид. Его команда, которую он подбирал долго и тщательно, которая облетывалась не один год и в которой от каждого зависела жизнь всех остальных. Полеты на таких машинах, на предельно малых высотах, это жесткая и опасная игра, но прежде всего это игра командная. В своей команде он был уверен, а с чужой никогда бы не полетел. Подойдя к майору, члены экипажа сгрудились вокруг него. Никто не сделал попытку отдать честь или встать в какое-то подобие строя. Здесь было не до этого. «Пелтера знаете?» — просто спросил майор. «Нашего Пелтера». «Да, сэр». «Он попал в беду со своим ведомым». «Там». Майор неопределенно махнул рукой, но все поняли, о чем идет речь. «Там это там. Толком ничего не известно». Мы должны произвести первичную разведку и зачистку района, Выяснить, что случилось, живы ли пилоты, попытаться запеленговать их маячки. За нами пойдут три вертолета ПСС. Наша задача расчистить им дорогу и сделать район поисков настолько безопасным, насколько это возможно. Сэр, едва мы вломимся туда, если даже там и не было малишей. «Они сразу сбегутся на шум со всех окрестностей», — резонно заметил Маллиган, второй пилот. Маллиган был прав. Малиши так и делали. «Сбитый пилот для них лаком и кусок. У него должно быть пять тысяч фунтов стерлингов в золотых монетах, на огромные деньги по здешним меркам. А если потребовать с британцев выкуп, возможно, дело не ограничится этими пятью тысячами». Но делать нечего, у британцев не было надежного, хорошо бронированного и вместительного вертолета, способного работать на таких высотах. Поэтому при проведении спасательных операций им приходилось изощряться сначала самолеты огневой поддержки, зачищали район, а потом вылетали три Вестланд-Осп легкие вертушки для того, чтобы провести собственно спасательную операцию. Учитывая, что запас топлива на Вестландах ограничен, они взлетали не одновременно с самолетами огневой поддержки, а только когда получали подтверждение того, что район чист. Это неоправданно растягивало спасательную операцию и делало рискованной для всех ее участников. Но иного выхода при такой технике просто не было. — Значит, мистер Маллиган, «Мы должны сделать так, чтобы у малейшей даже мысли в голову не пришло сунуться туда, где летаем мы...» «Правила ведения огня?» «По усмотрению. Даже если тебе просто не понравилось что-то, ты можешь сделать так, чтобы этого что-то не стало». «Еще вопросы?» «Тогда давайте попытаемся помочь старому сукину сыну Пелтору». Без суеты и спешки каждый занял свое место. Техники из наземной команды захлопнули за последним из них тяжеленный бронированный люк, отчекая их от мира. Пальцы забегали по переключателям, оживляя для полета стальную птицу. Слева чисто, щелчок тумблера, и наверху над головами что-то зачихало, надсадно, как чихает больной старик. Потом ровно забухтело. По корпусу прошла едва уловимая дрожь. Левый двигатель работает. На самом деле, для того, чтобы попасть под винты этого самолета, нужно иметь рост по меньшей мере 7 с лишним футов, поскольку именно на таком расстоянии находились от земли винты. Но проверка наличия помех перед винтами, перед запуском двигателя, обязательно требования предпилотной подготовки, выполняемое всегда и везде. Может ведь получиться так что ты пересядешь на другой тип самолета, будешь готовиться к полету и забудешь. Это обязательно требование. В авиации предпочитают перестраховаться. Справа чисто. Правый двигатель работает. Маллиган показал техникам, что можно убирать колодки шасси и стопоры с вооружения. Самолет дрогнул и медленно покатился по бетонной полосе, приближаясь к ВПП. Это больше походило на движение тяжелого локомотива, нежели самолета. «Рок-н-ролл, ребята!» — жизнерадостно заявил Маллиган в систему внутренней связи самолета, когда тот замер на исходной. Рок-н-роллом был сам процесс взлета. Этот самолет, при проектировании которого за основу взяли летающую лодку, был плохо приспособлен для бронирования, Из полной нагрузкой еле держался в воздухе. Взлетать нормально он мог только с длинных гражданских полос. А взлететь с коротких ему помогали так называемые бустеры, небольшие ракеты, крепящиеся к самолету, работающие примерно минуту и дающие дополнительную тягу при взлете. Взлетающий индикатор, зрелище не для слабонервных, большой пузатый, словно раскормленный гусь самолет. Разгоняющийся по взлетной полосе вдруг окутался дымом и пламенем, громыхнул гром, включились бустеры. Со стороны это выглядело, как будто самолет загорелся при взлете и вот-вот взорвется. Пламя лизало в закопченную броню. В кабине первый пилот изо всех сил тянул на себя штурвал. Селектор тяги двигателей издвинутый вперед до упора. Второй пилот монотонно комментировал скорость машины. Последние усилия, толчок, и виндикейтор оторвался от земли, пошел по кругу над базой, набирая высоту. <музыка> Правила проведения спасательных операций Карим тоже знал. Они описывались в боевых уставах британских ВВС и особой тайной не являлись. При исчезновении одного или нескольких самолетов на поиски отправляется Индикейтор. Он должен обнаружить и зачистить район падения. Потом туда направляются три легких вертолета, которые должны отыскать и спасти летчиков в районе, зачищенном Виндикейтором. При этом один из вертолетов предназначается для экипажа и идет в медицинской комплектацией, два других несут поисковую группу. Поскольку место катастрофы обнаружить довольно легко по обломкам самолета и следам горения, Карим передвинул обе засады вперед настолько, насколько смог, для того, чтобы максимально сократить время между обнаружением обломков и нанесением удара. Но он ждал Виндикейтор, единственный самолет из принятых на вооружение, который британские ВВС никогда не теряли». Виндикатора Карим боялся и в то же время понимал, как важно сбить именно его, неуязвимую стальную птицу, безнаказанно окружающую над дверами, обрушивая сталь свинец на головы малышей. В каком-то смысле Виндикатор был символом британского владычества над этой истерзанной землей, карающей рукой британской империи. Его считали неуязвимым. И если его сбить, это будет не просто потеря мощного боевого самолета. Это будет унижение Британии на глазах всех афганцев живым доказательством того, что против английцев можно и нужно воевать. Сбей его, и никто не задаст тебе вопрос, можно ли вообще победить этого врага. Но сбить его и в самом деле очень непросто. Это ведь не реактивный самолет. С реактивным самолетом проще – Попало что-то в турбину, работающую на предельном режиме. Сломалась хоть одна лопатка. Все. Двигатель сам себя разнесет в считанные секунды. Для того, чтобы произошла авиакатастрофа, достаточно предмета размером с гильзу. Такое не раз бывало. Взрыв боеголовки самонаводящейся ракеты рядом с воздухозаборником реактивного двигателя смерть без вариантов. А вот поршневой двигатель Пусть он и устаревший, но его разрушить намного сложнее. Он работает далеко не в критическом режиме, а если он еще и прикрыт бронированным капотом, но другого оружия не было, и выхода тоже. Единственным выходом был залп сразу три ракеты по двум самолетным двигателям. Ахиллесовой пятой индикейтора была его слабая тяга вооруженность. Если на уровне моря мощности двигателей вполне хватало, то в горах при разряженном воздухе полный отказ даже одного из двигателей вел к катастрофе. Поэтому все должны были стрелять по одной и той же цели, по двигателю, находящемуся слева, это оговорили заранее, и молиться, чтобы хотя бы две ракеты но успели попасть по цели и пробить ее защиту. Насадный гул двух моторов британского тяжелого штурмовика они услышали раньше, чем увидели саму птицу. Большая, пузатая, уродливая птица, насадную, завывая моторами, шла со стороны долины. И тут у Ахмада не выдержали нервы. Ну, конечно же, Ахмад, мальчишка, которому не исполнилось и двадцати. Здесь же он был мужчиной и воином, потому что больше воевать было некому. Его семья погибла под британскими бомбами, поэтому он требовал, чтобы его обучили стрелять именно из ПЗРК, угрожая в противном случае даже броситься в пропасть. Технику, сложную для пуштуна, он изучал истово, компенсируя свою неграмотность диким, безумным желанием научиться. Он делал все, что говорил Карим. Если Карим приказывал повторить упражнение десять раз, он повторял не меньше тридцати. С либерти он проявил себя как нельзя лучше, а вот сейчас сплоховал. Он поспешил, увидев птицу, ту самую, что убила его родственников и соплеменников. Он не стал ждать остальных, он хотел убить ее первым и в одиночку. Вместо того, чтобы ждать, он вскочил на ноги в полный рост и, направив жерл на ракетной системе на ненавистный самолет, нажал на впуск. Почти одновременно с тем, как вишивной заряд вытолкнул ракету, на виндикейтере застучал на собой пулемет. — Спешка слева на склоне! — Чейни моментально отреагировал. Он начал косо смещать самолет влево, не подставляя брюхо и давая возможность работать пулеметчику на носовом пулемете. — Так и есть, РПГ! — забухтел пулемет. Носовой пулеметчик был вооружен спаренным авиационным М3 «Браунинг», производимым фирмой «Виккерс» по лицензии. Когда этот пулемет стрелял, грохот отдолбил по ушам и в кабине, но дело свое он делал. От струй пуль, каждый из которых размером с большой палец, далеко не уйти. — Сэр! — предостерегающий выкрикнул Маллиган. И тут что-то грохнуло прямо над ковиной. Грохнуло сильно и неожиданно. Один из двигателей зашелся на высокой ноте, Самолет начал едва уловимо крениться вправо, требуя работы штурвалом. «Сэр, нас зацепило?» «Что за хрен? Он ведь ушел от удара». «Двиг, что там у нас?» Виктор Кронье, бортмеханик, лихорадочно что-то делал. «Сэр, проблемы с правым двигателем». «Кажется, задело винт. Я не могу вывести его на рабочую мощность». «Да, его достал! Достал!» — выкрикнул носовой пулеметчик. Не обращая внимания, Чейни передвинулся электротяги тяги правого двигателя на чрезвычайную мощность. Начал отваливать влево и вверх, чтобы иметь запас по высоте. «Чрезвычайная мощность — тоже ничего хорошего. Долго двигатель в таком режиме не выдержит». «Утечка масла! Шунтирую!» «Сэр, двигатель долго не выдержит!» «Вышка! Я козел!» Мейдей, Мэйдей, «Атакован РПГ в квадрате 11-19-1!» Один из двигателей поврежден!» «С земли ведется огонь!» Мэйдей, Мэйдей. Чейни решился на отчаянный трюк. На поврежденном самолете он был еще более безумным. Набрав запас по высоте, Он развернул самолет и начал заходить на атаку со снижением, чтобы нанести бомбовый удар и стереть афганцев с лица земли. Самолет разворачивался медленно на пределе, и тут небо сменилось. В остеклении кабины пиками гор земля понеслась навстречу. — Кап, глуши их! — снова заработал пулемет. Маляши успели еще раз выстрелить. Майор снова начал сдвигаться влево, и тут он заметил, что мчащаяся навстречу ему ракета дымный след отклоняется. Она управляемая. «Держитесь — Держитесь! И тут стартовала третья ракета. Майор даже увидел человека, который ее выпустил. — Ракета! — выкрикнул он в эфир. Сам он спастись уже не рассчитывал, хотя бы предупредить тех, кто пойдет следом. Керим не видел, что стало с Ахмадом, все равно ему не помочь. Только подставишь себя и ляжешь, останешься навсегда в этих горах. Что со вторым расчетом, выстрелил он или нет, Карим не знал. Если выстрелил, расстреляют из пулеметов, если нет, надежда была только на себя, да на третью ракету. Не может же эта тварь остаться в воздухе после трех ракет? Виндикатор пронесся мимо. Карим отсчитал до десяти и тоже встал в полный рост. Самолет разворачивался для нового захода на цель. Его сложно было удержать в черном кружке прицела. Но Карим стоял как на строевом смотре, ведя прицелом за самолетом. 201, 202, 203. Пронзительный визг зуммера, и Карим нажал на спуск, выпуская ракету по уже налетающему идущему в лобовую атаку самолету, а потом упал за валун, спасаясь от надвигающегося на него грозного рева. «Аллах, Акбар!» «Да, милостью Аллаха мы это сделали, Назралла!» Двое, Карим и Назралла, единственный, оставшийся в живых ничек стояли на склоне, жадно впитывая картину, развернувшись прямо перед их глазами. Метров пятистах от них в долине валялась изломанная, с оторванными крыльями, чедящая черным дымом туша британского тяжелого самолета огневой поддержки. Самолет чудом перевалил через хребет. Еще немного, и он упал бы прямо на них, похоронив их под собой. Он перевалил через хребет, едва не напоровшись бронированным брюхом на каменные пики гор, но далеко не влетел. Рухнул, не продержавшись в воздухе и мили. И сейчас грудой металла лежал на склоне. — Надо пойти туда. Зачем — Зачем? — остановил боевика Карим. — Посмотреть, не выжил ли кто. Если выжил, добить не стоит. Аллах судья им и всем нам. Если Аллах решит даровать жизнь кому-то из этих свиней, не нам идти против воли Аллаха. «Пошли, надо уходить!» Менее чем через час 24 реактивных бомбардировщика English Electric r 78 пройдя над злополучным квадратом 11-19, сбросили каждый по 8 бомб весом в одну тысячу фунтов каждая. На обратном заходе они сбросили на этот же квадрат по две планирующие кассетные боеголовки. «Ничего живого!» В этом квадрате после такого бомбового удара остаться не могло, но ничего живого там уже и не было».